Вскоре Санчо снова начал творить суд. И первым явился к нему некий приезжий, и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее. Сеньор, некое поместье делится на две половины многоводной рекою. Прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное. Так вот, через эту реку переброшен мост, и тут же с краю стоит виселица и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей. И судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья, каковой закон составлен таким образом. Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет. И кто скажет правду, тех пропускать а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить. С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверились, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек приведенный к присяге, поклялся и сказал, что он деклянется, что пришел за тем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу и незачем другим. Клятва сия привела судей в недоумение, и они сказали, если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти, Если же мы его повесим, то он ведь клялся, что пришел только за тем, чтобы его вздернули на эту виселицу. Следственно, клятва его выходит не ложно, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его. И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать с судьям с этим человеком, ибо они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о благородном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела. Санчо ему на это ответил так. Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне потому что я человек, скорее, тупой, нежели острый. Однако ж, со тем изложи мне еще раз это дело, чтобы я схватил его суть. Глядишь, и попаду в цель. Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение. Я, думается, мне решил бы это дело в два счета, а именно... «Помянутый человек клянется, что пришел за тем, чтобы его повесили. Если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна, и по закону его надлежит пропустить на тот берег. А коли не повесить, то, выходит, он соврал, и по тому же самому закону его должно повесить». Сеньор губернатор рассудил весьма толково, заметил посланный. Лучше понять и полнее охватить это дело просто немыслимо. В этом нет никакого сомнения. Так вот я и говорю, продолжал санча ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят. И таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме. — В таком случае, — сеньор губернатор, — возразил посланный, — придётся разрезать этого человека на две части, на правдивую и на лживую. Если же его разрезать, то он непременно умрёт, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены. Между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте. — Послушай, милейший, — сказал Санчо, — может, я... «Остолоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтобы умереть, сколько и для того, чтобы остаться в живых и перейти через мост. Ибо если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает на смерть. А коли так, то вот мое мнение, которое я прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне». Коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его или для того, чтобы оправдать как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят, потому что делать добро всегда правильнее, нежели зло. И под этим решением я не задумался бы поставить свою подпись, если бы только умел подписываться. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал. Мне пришел на память один из тех многочисленных советов, которые я услышал из уст моего господина Дон Кихота накануне отъезда на остров. То есть в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия. И вот, слава Богу, я сейчас об этом совете вспомнил. А он как раз подходит к нашему делу. На этом мы закончим утренние заседания, сказал домоправитель, и я немедленно распоряжусь, чтобы сеньору губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает. Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести, объявил Санчо, дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела, я их живо разрешу.